Книга третья. Книга нового солнца. Солнце вставало. Только это было не прежнее священное светило, а просто сгусток раскаленного газа. Фиолетовая ночь пустыни поблекла в жарких лучах этого гигантского паяльника. Ящерицы попрятались по расселенным скал. Сидя в скудной тени того, что осталось от пустынных колючек, и высокомерно озирая окрестность, верблюдок вновь принялся за жвачку, попутно извлекая квадратные корни из логарифма при основании 7. Тепик и Птрасси в конце концов пристроились в тени, падающей от невысокой скалы, и молча мрачно разглядывали колышущиеся над скалами Марева, «Не понимаю», — сказал Абтрасси. «Ты хорошо посмотрел. Это же целая страна. Ведь не может она взять и провалиться сквозь землю». «Тогда куда она подевалась?» — спросил Абтрасси голосом прилежной ученицы. Тепик что-то проворчал в ответ. Жар отдавался в висках ударами молота. на юноша вновь обшаривал взглядом близлежащие скалы, словно 300 квадратных миль земли, могли спрятаться где-нибудь под булыжником или за кустом. Дорога со всей своей несомненностью шла вниз между скалами, но почти сразу же вновь поднималась, теряясь в дюнах, где уже совершенно очевидно начиналась территория Цорта. Теппик узнал изъеденного ветрами сфинкса, который служил пограничной вехой. Молва гласила, что некогда в час страшной опасности, грозившей Отечеству, он защитил границу. Хотя неизвестно зачем и почему. Теппик знал, что они доскакали до границы Эфеба. Перед ним сейчас должна была расстилаться плодородная, усеянная пирамидами долина Джеля, разделяющая две страны. И вот уже более часа он не мог найти её. Это было необъяснимо. От этого веяло жутью. Это не укладывалось в голове. Прикрыв глаза ладонью, он в тысячный раз оглядел безмолвную раскаленную окрестность. Повернул голову и увидел Джелли Бэйби. Видение мелькнуло и скрылось. Тепик резко перевел взгляд и снова увидел его. Расплывчатое красочное облачко, растаявшее прежде, чем он успел сосредоточиться. Немного погодя, в трассе высунулась из тени и увидела Тепика, стоящим на четвереньках. Когда он опять двинулся к скалам, она решила, что, пожалуй, юноша слишком долго находится на солнце. Тепик нетерпеливо сбросил ее руку с плеча. «Нашел!» Он вытащил из сапога нож и принялся ковырять камень. «Где?» «Здесь!» Птрасти потрогала его лоб. «Да», — сказала она, — «все понятно. Ладно. Думаю, лучше тебе посидеть в тени». «Да нет, я серьёзно! Смотри!» Чтобы не спорить с ним, трассе присела на корточки и уставилась на скалу. «Похоже на трещину!» – неуверенно произнесла она. «Смотри внимательнее! Поверни голову! Вот так! И попробуй взглянуть краешком глаза!» Лезвие кинжала вонзилось в трещину, едва различимую на поверхности камня. «Да, длинная!» констатировала Птрасси, не отрывая взгляд от раскалённой поверхности. «От самого второго водопада до дельты!» – ответил Тепик. «Прикрой глаза ладонью! Попробуй! Ну, пожалуйста!» Птрасси осторожно поставила руку козырьком и послушно скосила глаза. «Не получается! Я ничего не...» – заныла она и вдруг... «Вижу!» На мгновение она застыла, Потом резко качнулась к краю скалы Тепик отшвырнул кинжал И подполз к ней Я была на самом краю Простонала девушка Видела? С надеждой спросил Тепик Птрасси кивнула Осторожно с опаской поднялась на ноги И побрела обратно Тебе не показалось Что глаза у тебя как бы смотрят вовнутрь? Поинтересовался Тепик Показалось Холодно ответила Птрасси «Пожалуйста, отдай мне мои браслеты!» «Что?» «Мои браслеты! Ты забирал их! А теперь верни, пожалуйста!» Тепик пожал плечами и пошарил в своей сумке. Браслеты были медные, с редкими вкраплениями поддельной эмали. Было видно, что трудившийся над ними ремесленник старался, впрочем, без особого успеха, «Сделать хоть что-нибудь интересное из крученной проволоки и кусочков цветного стекла». Птрасси взяла браслеты и надела их. «Они имеют какой-то оккультный смысл?» – уточнил Тепик. «Оккультный?» – уклончиво переспросила Птрасси. «Ну да, иначе зачем они тебе?» «Я уже говорила. Без них я чувствую какой-то беспорядок в одежде». Тепик пожал плечами и снова принялся тыкать ножом в трещину. «Что ты делаешь?» – удивилась Птрассе. Тепик остановился и задумался. «Не знаю», – признался он. «Но ты ведь видела долину?» «Да». «И что?» «Что?» что Тепик закатил глаза. «Тебе не кажется, все это немножко, ну скажем, странно? Целая страна, и вдруг ничего? Проклятие! Такое не каждый день увидишь!» «Откуда мне знать?» Я никогда не выезжала из долины. Я понятия не имею, как она выглядит со стороны. И не кощунствуй. Пожалуй, я действительно пойду прилягу в тенечке, покачал головой Тепик. Если от него что-то осталось, добавил он. В отливающих медью лучах тень неумолимо таяла. Оступаясь, он взобрался наверх скалы и оттуда взглянул на трассе Целая долина словно схлопнулась, наконец промолвил он. И все люди вместе с нею. «Я видела огни в очагах», — сказал Абтрассе, тяжело опускаясь на камень рядом с ним. «Это как-то связано с пирамидой», — нагадался Тепик. «Я уже давно заприметил что-то странное. Очень странное. То ли это волшебство, то ли геометрия. Одно из двух. И как нам теперь вернуться?» «Лично я возвращаться не хочу. Что я там забыла? Крокодилы ждут, не дождутся меня». Но даже ради них я не хочу возвращаться. Хм, может быть, я тебя прощу, если что-то придумаем. Протянул Тепик. Ах, да. Трасси сосредоточенно разглядывала свои ногти. Ты же говорил, что ты царь. Я и есть царь. А это мое царство. Отсюда... Он подумал, в какую бы сторону ему указать. Отсюда и куда нибудь И я его царь. «Что-то ты не очень похож на царя», – заметил Абтрасси. «Это почему?» «А где твоя золотая маска?» «Но это был я!» «Значит, это ты приказал бросить меня крокодилам «Да, то есть нет!» Теппик растерялся. «Я хочу сказать, приказал царь, а вовсе не я! Ты не думай, я же тебя спас!» – добавил он галантно. «В общем, ты – это не ты, хорошо!» «Допустим, ты царь. Значит, ты бог? А на бога ты сейчас совсем не похож?» М «Да?» «Хм...» Тепик снова почувствовал себя совершенно растерянным. Трасси понимала все буквально, и даже самые невинные вещи приходилось говорить с величайшей осторожностью. «Видишь ли, я бог, только когда заставляю вставать солнце. Ну и разливы рек. Нужно тебе, чтобы река разлилась». «Я тот самый человек, который этим занимается... вернее, Бог!» Тепик внезапно умолк, словно осенённый какой-то неожиданной мыслью. «Как же они там без меня?» – задумчиво произнёс он. В трассе поднялась на ноги и стала спускаться в ущелье. «Ты куда?» – девушка обернулась. «Послушай, господин царь, или Бог, или убийца, или как тебя там? Ты воду сотворить можешь?» «Прямо здесь?» «Я хочу пить. Может быть, в этой трещине спрятана река, но нам до нее все равно не добраться. Значит, надо пойти поискать воду, пока мы еще можем ходить. По-моему, это настолько элементарно, что даже любой царь поймет». Тепик поспешил вслед за ней вниз по насыпи, туда, где распластавшись на земле лежал верблюдок. И, обмахиваясь ушами, лениво пытался применить теорию переменных интегралов с волочной твари к последовательности цисодных чисел. Птраси раздраженно пнула его. «И ты знаешь, где нам найти воду?» – спросил Тепик. «Е делить на 27. 11 миль». В трассе бросила на Тепика испепеляющий взгляд подведенных яркой краской глаз. «А ты, выходит, не знаешь. Затащил меня в пустыню и еще спрашивает, где вода?» «Да, наверное, надо было прихватить немножко с собой». «Ты об этом даже не подумал». «Слушай, не смей со мной так разговаривать. Я как-никак не царь». Тепик запнулся. «Ты совершенно права», признал он. Как раз о воде-то я и не подумал. Там, откуда я приехал, почти каждый день идёт дождь. Извини. В трассе нахмурилась. «Кто идёт?» Спросила она. «Дождь. Понимаешь, с неба падают такие маленькие капельки. Глупость какая. А откуда ты приехал?» На Тепика было жалко смотреть. «Из Ангморпарка. А уехал отсюда». Тепик отвернулся. Что теперь это отсюда? Еле заметная трещина на скале. Она взбегала вверх по утесам, тонкая как волосок, линия, скрывающая целое речное царство с историей длиной в семь тысяч лет. Тепек ненавидел каждую минуту, проведенную там. Но вдруг двери перед ним захлопнулись, и теперь он хотел вернуться именно потому, что не мог этого сделать. Он прикрыл один глаз рукой. Если резко повернуть голову... Мимолетное видение снова мелькнуло и скрылось. Он попробовал еще несколько раз, но больше ничего не увидел. «А если убрать все эти скалы?» «Нет, глупо. Это трещина. А внутрь трещины не попадешь. Трещина не имеет ширины. Хорошо известный из геометрии факт». Он услышал, как Птраси подошла к нему сзади. И в следующее мгновение пальцы ее сомкнулись у него на шее. «Откуда она знает о катарском смертельном захвате?» Мелькнуло у Тепика. Но руки девушки уже нежно разминали его мышцы. И напряжение таяло под опытной лаской, как масло тает под горячим ножом. Тепик поежился от удовольствия. «Как приятно!» Сказал он. «Этому нас тоже обучали!» «Мышцы у тебя натянуты, как теннисная сетка», – промолвил Абтрасси. Тепик благодарно растянулся на одном из валунов у подножья утеса и предоставил чутким пальцем разматывать нить ночных тревог. «Прямо не знаю, что теперь делать!» – пробормотал он. «Нет, ну до чего же приятно!» «Служанки умеют не только чистить виноград», – хмыкнул Абтрасси. На первом же занятии нам объяснили, что когда хозяин возвращается после тяжелого дня, лучше не предлагать ему позу, лиса пробующая хурму. «А кто сказал, что тебе что-то надо делать?» «На мне лежит ответственность», – Ты пик потянулся, как кошка. «Если бы у тебя была цимбала, я бы сыграла тебе колыбельную», – произнесла Бтрасси. «Я разучила все пьесы из первого тома, до пикника гоблинов». Царь не должен допускать, чтобы его царство вдруг пропадало, не весть куда. Другие девушки умеют играть на лютни и всякое такое прочее, жизнерадостно сообщил Абтрасси, массируя ему плечи. Но старый царь всегда предпочитал слушать меня. Он говорил, что я поднимаю ему настроение. Теперь оно будет называться затерянным царством, сонно промолвил Тепик. Представляешь... «Что я сейчас чувствую?» А ещё он говорил, что ему нравится, как я пою. Но все кругом твердили, что моё пение больше похоже на клёк от стаи стервятников, которая слетелась клевать дохлого осла. «Царь затерянного царства!» Ужасно звучит. «Надо вернуть его!» Верблюдок медленно повернул тяжёлую голову, следя за полетом одинокого овода. В мозгу его вспыхивали и гасли колонки красных циферок, определяя направление, скорость и угол подъема. Человеческие разговоры редко интересовали его, но сейчас у него мелькнула мысль о том, что лучше всего мужчина и женщина уживаются, когда каждый говорит о своем, не слушая собеседника. У верблюдов все намного проще. Цепик сосредоточенно глядел на протянувшуюся по скале трещину. «Геометрия. Да. Вот в чём дело». «Надо ехать в Эфеп!» – заключил он. «Они знают о геометрии всё. Кроме того, у них распространены некоторые нездоровые идеи. Нездоровые идеи – именно то, что мне сейчас нужно!» «Зачем тебе все эти ножи? Только правду». «Извини, не понял». «Ну, эти ножи, зачем?» Типик задумался. Без них я ощущаю некоторый беспорядок в одежде, выкрутился он. Хм. Трася старательно подыскивала новую тему для беседы. Вовремя предложить тему для приятной беседы это умение входит в обязанности служанки. Но Петрася не могла похвастаться хорошими отметками по этому предмету. Другие девушки имели наготове поразительно богатый ассортимент бесед: от способов спаривания крокодилов до рассуждения о жизни в загробном мире. В данной ситуации разговор о погоде был явно неуместен. «Ну...» – протянула она. «И скольких же человек ты убил?» «Что?» «Когда был убийцей. Тебе ведь платили за то, что ты убиваешь людей. Много людей ты убил. И расслабь мышцы на спине». «Вряд ли стоит об этом...» – поморщился Тепик. «Но я должна знать...» «Если нам суждено вместе пробираться через пустыню и вообще больше ста?» «О, боги, нет!» «Хорошо, меньше 50 Тепик перевернулся на спину. «Послушай, даже самым знаменитым убийцам за всю свою жизнь не удавалось убить больше 30 человек!» «Значит, меньше 20 «Да!» «Меньше десяти...» «Думаю...» — ответил Тепик... Точнее всего будет сформулировать так. От 0 до десяти. То есть, ровно столько, сколько я могу сосчитать. Знаешь, как это важно? Они вернулись туда, где лежал верблюдок. Однако теперь вид у Тепика был крайне задумчивый. А все эти положения... Позы, поправил Абтрасси. Да, хм. сколько человек у тебя было? Больше пятидесяти? «Подобных женщин называют иначе», – ответил Абтрасси, впрочем, не слишком разгневанно. «Извини, меньше десяти». «Сформулируем так», – сказал Абтрасси, – «от ноля до 10 Верблюдок плюнул. Ова, отвившийся в 20 футах от них, был сбит и приклеился к скале. «Поразительно, а?», – удивился Тепик. «И как это у них получается? Вот что значит животный инстинкт!» Из-под своих ресниц метелок верблюдок кинул на него горделивый взгляд и подумал Предположим, Z равно E и 0 <свист> Таким образом, DZ равно IE, скобка открывается и 0, скобка закрывается D0 Равно z d 0 либо D0 равно DZ делённое на IZ